Возможные осложнения. Зачитанные книги. Помечайте свои книги. Вы только что прочитали отличную книгу и вам хочется поделиться своими впечатлениями с друзьями и близкими. Абсолютно здравое желание. Всё, что для этого требуется, предложить книгу им. Именно так лучшие книги и завоёвывают популярность. Но Вам трудно избавиться от неприятной мысли, что книга к вам не вернётся. Действительно, кому понравится, что из его библиотеки постепенно исчезают самые любимые книги? Чтобы уберечь свои сокровища, воспользуйтесь таким полезным инструментом, как Ex Libris. Ex Libris это книжный знак, который обычно наклеивают на внутреннюю сторону переплёта. Его дизайн Вы вполне можете разработать самостоятельно, сделав его узнаваемым. Рядом с экслибрисом можно наклеить краткое обращение к потенциальным читателям с призывом вернуть книгу владельцу и предупреждением о последствиях в случае нарушения договорённости. Составляя обращение, дайте волю воображению. По нашему опыту очень эффективно действует угроза вечного проклятия. В особо серьёзном случае, если ваши книги исчезают с полок быстрее, чем вы покупаете новые, рекомендуем завести каталог наподобие библиотечного. Отмечайте на карточках дату выдачи и возврата каждой книги. Настройте в своём цифровом календаре сигнальное устройство, оповещающее о просрочке. Любителям зачитывать ваши книги Вежливо, но твёрдо объясните, что больше они вашей библиотекой пользоваться не смогут. Смотрите, любитель командовать